Глава 19. Я не понимаю, зачем мы туда идем? Мало нам одного раза. Мало нам того, что с американцами у нас проблемы были, так теперь еще и с русскими то же самое будет. Капитан итальянского научно-исследовательского корабля был просто вне себя. Он, конечно, обязан выполнять приказы начальника экспедиции, но эта женщина совсем с ума сошла. За каким чертом ее понесло в зону проведения военно-морских маневров? Такого же самого не будет, твердо ответила франческа. Пабло, ты обязан делать то, что я скажу. Это кончится тем, что военные арестуют корабль и хорошо если арестуют американцы, с ними хоть можно вести цивилизованный диалог. А если русские и или арабы, Знал бы ты, Пабло, какой у меня получился цивилизованный диалог с американцами. Может быть, и не обвинял бы так русских, подумала Франческа. Они пока до таких не за стене опускались. Пабло, не забывай, этот корабль нужен для экспедиции, а не наоборот. Что тебе не понравилось в том месте, с которого мы только что снялись? Там ведь был какой-то корабль под водой, и твои же ребята говорили, что это ценная находка. О ценности научных находок решение принимаю я. Я начальник экспедиции, и мне виднее, куда идти. К тому же корабль застрахован, и ты прекрасно это знаешь, так что ничего тебе не угрожает. Франческо, я выполню твой приказ, но требую, чтобы ты отдала его письменно. И в присутствии свидетелей выдохнул капитан. Я не собираюсь из-за тебя терять работу». «Хорошо» коротко ответила девушка. «Давай бумагу и веди свидетелей». Капитан слегка растерялся. Он был уверен, что девушка пойдет на попятную. Однако растерянность быстро прошла. В конце концов, хочется ей приключений на свою голову. Так она их получит. Но не за его счет. Через 10 минут с формальностями было покончено. И капитан отдал приказ следовать указанным Франческой курсом. Меньше чем через час начались неприятности, которых капитан и ждал. К нему подбежал один из матросов и что-то негромко сказал. «Вот, пожалуйста», — горько сказал Пабло, — «нас вызывают русские. Требуют, чтобы мы сменили курс. Франческо, ты хоть понимаешь, что их требования совершенно законны? Обучение их всем было известно заранее. Территория их проведения выбрана та, Которая посещается редко, и если мы не послушаемся, то они нас могут просто-напросто потопить и будут по закону правы. Разумеется, капитан преувеличивал опасность ситуации, но не слишком сильно. «Двигаемся прежним курсом», — сказала Франческа, Лицо у нее немного побледнело, но больше она никак не выдавала своих чувств. «Но нет», — решительно помотал головой капитан. Мы и так можем получить кучу неприятностей, если русские захотят нам их доставить. Но лезть дальше я точно не стану. Они же нас в самом деле арестуют, Франческо. Понимаешь ты это или нет? А то и палить начнут. Следуем прежним курсам, девушка побледнела сильнее. Я приказываю. А я не подчиняюсь, заявил капитан, скрестив руки на груди. Мы не в армии. Отдать приказ рисковать жизнью ты мне не можешь. Франческа внимательно посмотрела на капитана и поняла, что он настроен решительно. Продолжать давить на него впрямую бесполезно. «Пабло, мне очень нужно», — умоляющим голосом сказала она. «Пожалуйста, Пабло, ну будь же мужчиной. Быть мужчиной и быть дураком — это разные вещи», — отозвался капитан. «Зачем тебе туда так нужно? Объясни». «Не могу!» – отчаянно воскликнула девушка. «Но я тебя очень прошу. А если откажешься? Тогда, тогда, тогда я просто прыгну в море и сама туда поплыву». Лицо и голос девушки были настолько отчаянными, что верилось – прыгнет и поплывет. Капитан растерялся. Такого он никак не ожидал. Ему казалось, что странное решение – это обычный каприз. А тут, похоже, пахнет чем-то посерьезнее. Франческа, ну пойми, не могу я переть на пролом», – начал он. Но девушка не дала ему договорить. «А не на пролом можно?» Как это, – нахмурился капитан. «А вот как. Передай русским, что у нас поврежден двигатель. Скажи, можно самим как-нибудь испортить двигатель так, чтобы потом быстро починить?» «Да, но...» «Отлично!» Я изучила карту, здесь есть сильное течение. Если даже мы отключим двигатель, нас понесет в ту сторону. Русские не станут ни стрелять, ни арестовывать нас, ведь получится, что мы ни в чем не виноваты. Правильно? В общем, да, но... Пабло, прошу! Капитан только растерянно пожал плечами. Что с ней случилось такое? Объясни хотя бы, зачем это нужно. Потом, Пабло. «Потом, честное слово, объясню. А пока, пожалуй, сделай, как я прошу. Но хочешь, я тебе еще один приказ напишу. А если откажешь, я правда в море прыгну. И если утону, ты будешь виноват». «Ладно», – кивнул Пабло. Он чувствовал, что Франческа не шутит, что она на пределе. «Сделаю, хотя и знаю, что потом пожалею об этом». «Не пожалеешь горячо», – сказала Франческа. «Спасибо». Через несколько минут капитан лично передал русскому кораблю, что итальянское судно не может покинуть зону учений из-за поломки в ходовой части. «Просим оказать нам помощь с ремонтом, если это возможно», — закончил капитан. «Помощь будет вам оказана», — ответил русский радист после непродолжительной паузы, в течение которой, видимо, выслушивал приказ начальства. «Мы отправляем к вам катер с механиком». И не только с механиком, мрачно подумал Пабло. Наверняка и контрразведчик на вашем катере будет, и парочка вооруженных нижних чинов. Тем временем морское течение, о котором говорила Франческа, медленно несло итальянский корабль все глубже в зону проведения учений. Русское гидрографическое судно уже было в пределах видимости. Сама Франческа сейчас стояла на палубе с биноклем. Она видела, что на перерез их кораблю уже идет катер под российским военно-морским флагом. Но видела она и еще кое-что. Примерно в двухкабельтовых от российского корабля с другого катера кто-то спускался под воду. «Может быть, это Сергей или кто-то из его товарищей?» – подумала Франческа. «Он же говорил, что под воду у русских ходят только члены его отряда». Несколько секунд она переводила взгляд с одного русского катера на другой. Те, кто идет сейчас к их судну, вряд ли станут ее слушать. У них будет конкретная цель – прогнать итальянцев подальше. Другое дело второй катер. Там есть реальный шанс найти друзей Сергея, а то и его самого. Но как до него добраться? Франческа прикусила губу. Как, как? Просто. Не зря же она подводному плаванию училась. После принятия решения дальнейшие действия были совершенно очевидны. Франческа кинулась к капитану. «Пабло, продержи тут русских подольше, изобрази серьезную поломку. Вам нужно будет дождаться меня». «Что значит дождаться? А куда ты денешься?» «Я спускаюсь под воду. Не спрашивай ничего!» — крикнула девушка. Видя, как удивленно расширяются глаза капитана. «Так нужно, но дождитесь меня!» Капитан видел, что спорить бесполезно, но все-таки попытался. «Франческо, не сходи с ума, а если ты не успеешь?» «У них...» — он кивнул на преодолевший уже половину расстояния русский катер. «С собой механик. Я уверен, что он с нашим двигателем сможет разобраться». И после этого у нас не будет повода оставаться здесь. Что ты тогда сделать будешь? Сдамся русским, отрезала девушка. Ничего, не расстреляют же они меня. Ладно, Пабло, пожелай мне удачи. Желаю, покачал головой капитан. Взгляд у него был при этом такой, каким, вероятно, смотрят на безнадежных больных. Она тебе понадобится. Меньше пяти минут ушло у Франчески на то, чтобы надеть гидрокостюм и все прочее подводное снаряжение. Почти рекорд в своем роде. После этого она с помощью двоих матросов, державших веревку, спустилась в воду прямо с борта корабля. Как раз в это время к противоположному борту пришвартовался катер под Андреевским стягом.